Аргументы, содержащиеся в почти четверти миллиона слов, представляют собой фантастическое принесение логики и здравого смысла в жертву заранее сложившейся богословской концепции. Например, слову женщина фемина приписывается происхождение от вера и минус малый, а дьявол диаблус от диа два и болус смерть, то есть убивающий душу и тело. Даже в первой части игнорируются разумные аргументы. Так объявляются еретиками те, кто верит в существование демонов, кроме как в воображении масс, которые и приписывают свои собственные лжеучения дьяволу. Разные облики, рисующиеся уму, возникают как плод сильного воображения. «Человеку лишь кажется, что он видит бесов или ведьм». Затем авторы «Молотоведьм» продолжают. «Все это противоречит истинной вере, утверждающей, что ангелы, незринутые с неба, превратились в бесов, что поэтому они, обладая большей силой, чем мы, могут также и достигнуть большего, чем можем сделать мы». Хотя Чарльз Уильямс называет этот силлогизм почти первоклассным, Ли характеризует интеллектуальный уровень книги следующим образом. Ее жалкий стиль, своим однообразием напоминающий бесцельную, сбивающую с толку бесконечную ходьбу с места на место, представляет собой блуждание мысли, неспособной концентрации – и готовы следовать за любой навязчивой идеей. Как апологеты демонологии, так и независимые мыслители подчеркивают, что было бы нелогично и неверно осуждать представления XVI века с точки зрения современных критериев. Конечно, в этом они правы, но, тем не менее, гуманистический, научный и разумный подход уже в то время был присущ мыслящим людям по праву и долгу совести, осуждавшим демонологов и мракобесов, отбросивших развитие цивилизации на несколько сотен лет назад. Крамер начинал свою деятельность в Тироле, где возбудил к себе сильную враждебность со стороны местного населения. Чтобы обосновать охоту за ведьмами, Он уговорил одну распутницу спрятаться в печи, притворившись, что там поселился дьявол. Ее голос обвинил многих людей, которых Крамер жестоко пытал. В конце концов, епископу Бриксенскому удалось изгнать Крамера, но он уже получил награду за свои труды от эрцгерцога Сигизмунда, которому Малитор посвятил свой труд в 1489 году. Совместный труд двух друзей-инквизиторов одобрен официальным письмом Богословского факультета Кёльнского университета от 1487 года. И это тоже освещает его с весьма неожиданной стороны. Дело в том, что это одобрение обманчиво, поскольку, как заметил Хансен, его подписали лишь четыре профессора из всего университета. И их поддержка ограничивается заявлением, что части первая и вторая не противоречат католическому вероучению и что часть третья заслуживает доверия благодаря приведенным в ней свидетельствам. Еще четыре профессора вместе с университетским педалем дополнительно одобрили положение против священников, неосторожно отрицающих колдовство. Тем не менее... Их заявление не появлялось в кёльнских изданиях до 1494 года, пока не умер Педель, после чего оно было подшито и в более ранние издания, предназначенные для продажи вне Кёльна. В результате все пришли к выводу, что письмо – подделка, прибавляющая престиж книги. Коллеги Шпренгера по университету не отслужили за упокойную мессу после его смерти 6 декабря 1495 года. Это упущение могло быть вызвано тем, что он завещал свое имущество за пределы Кёльна, но, с другой стороны, могло быть обусловлено и его академической непорядочностью. Авторы Молота ведьм стремились любыми средствами добиться обязательного сожжения ведьм. Особенно примечательно то, что протестанты, Повсюду противостоявшие инквизиции считали молот-ведьм авторитетом и законом во всем, что касалось ведьм.